Турнепс даже не успел опомниться, как мир вокруг объяло пламенем. Конечно, не успел толком разглядеть и крылатое нечто в небе, и летящие вниз бочки с алхимическими смесями, и уже топчащих урожай големов. Мир вспыхнул и так же быстро погас в абсолютной черноте. Последнее, что пришло в голову после кусающей боли, мысль, что день выдался действительно очень уж нетипичный пламя же на такие мелочи внимания не обращая продолжало есть насыщаться всем даже пузатые тени не спасались становясь частью стихии тенью внутри нее огонь расползался и очень скоро из него стали выходить големы которых пламя никак не повредило они разрывали языки огня своим монотонным маршем будто рождаясь из этого пожара И шагали дальше, давя под ногами так и не собранные тыквы, еще не успевшие стать кормом для огня.